Глава двадцать Как ты узнал мой адрес? Стояло утро понедельника. Майк еще не успел позавтракать, когда в дверь позвонили. На пороге стоял чип. Не дожидаясь приглашения, гангстер прошел в квартиру. Мимо остолбеневшего Майка. «Неплохая нора», — проговорил чип, разглядывая гостиную открытой планировки. «И вид ничего. Мне всегда хотелось, чтобы из моих окон был виден замок». «Ты не ответил на мой вопрос». Недовольно заметил Майк. Чип повернулся к нему. «Разве у нас с тобой могут быть друг от друга секреты, Майки? Кстати, если захочешь побывать у меня в гостях, только скажи». Он потянул носом. «Я, кажется, чую запах кофе. Да, я только что сварил. Мне с молоком. И одну ложечку сахара», — заявил гангстер. И Майк, немного поколебавшись, отправился в кухню. «Как тебе понравился мистер Страх?» крикнул Чип ему вслед. Майк еще не до конца проснулся, хотя адреналин уже разливался по его жилам. Какого черта нужно Чибу в его доме? — А что, есть что-нибудь новое? — крикнул он в ответ, оглядываясь через плечо. Из кухни просматривалась большая часть гостиной, но Чиба ему видно не было. — Пока нет. Я смотрю, у тебя много картин. Дорогие, небось? По правде сказать, я тут навел о тебе еще кое-какие справки. Похоже, в деньгах кто? Ты и не нуждаешься. В этой связи встает один вопрос Какой еще вопрос: Зачем красть картины, если ты в состоянии их просто купить? Не все картины, которые тебе хочется иметь, можно купить. Майк принес в гостиную две чашки, сваренного на скорую руку кофе, и увидел, что гангстер не терял времени даром. Широко ухмыляясь, Чип показывал на щель за придвинутым к стене кремовым диваном, — Не слишком надежное место для краденных картин, Майк. — Можно подумать, ты совершенно не боишься попасться. — У меня не было времени, чтобы найти место получше, — сердито объяснил Майк. — Когда ты позвонил, картины стояли на диване. — Ты не против, если я взгляну? Не дожидаясь разрешения, Чип нагнулся, чтобы достать из-за дивана одну из картин. — У тебя их четыре, — удивился он. — Две принадлежат Аллану. Он просил, чтобы я временно подержал их у себя. — Зачем ему это понадобилось? Или это секрет? У него новая любовница, ответил Майк, снова прячась за кофейной чашкой. Она кое-что понимает в искусстве, поэтому он не хочет, чтобы она их увидела. Это была ложь, но он надеялся, что Чип не станет проверять. Ясно. Так какие из картин твои? Портрет и пейзаж. Рад это слышать. Аллана в вот это картинки выглядят так, словно их в детском саду маливали. Некоторое время Чип внимательно разглядывал Монбоддо и Кэддала. — Отличные вещи, — проговорил он наконец. — И они стоят столько же, сколько моя? — Грубо говоря, да. Может быть, чуть меньше. Но зато у меня одна картина, а у тебя целых четыре. Ты просил одно, одно и получил. Чип несколько раз кивнул, продолжая изучать картины оценивающим взглядом. — Эта женщина на портрете немного похожа на девчонку из аукционного дома, — заметил он. — Мне так не показалось, — холодно возразил Майк. Гангстер, наконец, взял свою чашку, коротко буркнув что-то неразборчивое в знак признательности. — Нет, точно похоже, — сказал он, пристально разглядывая декольте леди Монбоддо. — Как думаешь, если бы она узнала, что у меня есть настоящий Аттерсон, я бы ей больше понравился? — Ты имеешь в виду Лауру Стентон? Ну, скорее всего, она тут же сдала бы тебя полиции. Пожалуй, Кэллоуэй пренебрежительно фыркнул и отпил глоток кофе. Собственно говоря, я что пришел-то? Хотел поговорить насчет этого легавого. Рэнсума? Да. У профа есть какие-нибудь новости? Мы с ним еще не разговаривали, но он прислал мне СМС-ку, пишет, что все в порядке. И снова Майк непроизвольно прикрылся чашкой, которую все еще держал в руке. «Кстати, в газетах я читал, что это дело ведет некто Хендрикс». «Хендрикс — легковес по сравнению с Ренсомом. Если нам и нужно кого-то опасаться, так именно его...» — Чип шагнул вперед. «Вот, например, если Рэнсом вызовет твоего друга Аллана на допрос...» «Аллан не проболтается. Это в его интересах». Майку не хотелось, чтобы Кэллоуи подходил к нему слишком близко, поэтому он сделал вид, будто ему вдруг что-то понадобилось на подоконнике. Только потом ему пришло в голову, что излишняя суетливость с его стороны может еще больше укрепить подозрения Чиба. Почти так же вел себя и Алан. Тем не менее он сдвинул в сторону занавеску и бросил взгляд за окно. Внизу Майк разглядел черный БМВ Чиба, возле него стояли двое, один курил, другой возился с мобильным телефоном. — Ты не один, — сказал Майк. — Ну, не переживай. А они не знают, кого я решил навестить. Ты им не сказал, почему. Чип пожал плечами. — В наши дни никогда не знаешь, кому можно доверять. Поэтому чем меньше о тебе знают, тем лучше. Разве не так? — Так, — согласился Майк. — Но ведь ты сказал Страху, как меня зовут. — Страха оставь мне. Чип погрозил ему пальцем. Он уже налюбовался картинами и теперь снова разглядывал комнату. — Везет же некоторым. Взять хотя бы тебя. У тебя счет в банке, роскошная квартира, картины на стенах и за диваном. Вам очень неплохо живется, мистер Майк Маккензи. Чип невесело усмехнулся. — Ты, наверное, редко задумываешься о том, что некоторым приходится по-настоящему вкалывать, чтобы заработать себе на жизнь. Вот и кофе у тебя отличный. Кстати, нельзя ли еще чашечку? Майк молча составил пустые чашки на поднос и отправился на кухню. Ему очень не нравилось, что Кэллоуи знает его адрес. Еще меньше ему нравилось, что снаружи дежурят два головореза, и что гангстер видел не только спрятанные за диваном полотна, но и многочисленные, хотя и менее ценные картины на стенах. Из гостиной послышался короткий электронный сигнал. Вероятно, чип куда-то звонил или отправлял смс-ку. Майк от души надеялся, что гангстер не собирается пригласить в квартиру своих телохранов, которые тоже могли оказаться любителями отличного кофе. Когда он вернулся с новой порцией кофе, чип кивком указал ему на журнальный столик, на котором Майк увидел свой мобильник. «Похоже, тебе пришло сообщение», — сказал гангстер. «Да, спасибо», — ответил Майк, вручая ему кофе. «Он уже потянулся к телефону» но вдруг заколебался ему казалось что его телефон лежал во внутреннем кармане пиджака который висел на спинке одного из кресел майк даже бросил быстрый взгляд на чиба но тот слегка качая головой снова изучал алановых култонов наконец он взял телефон в руки и первым делом взглянул на экран сообщений оказалось два первое пришло от лауры нужно увидеться вот и все что там было В нормальных обстоятельствах даже эти два слова неимоверно обрадовали бы Майка, но обстоятельства были далеко не нормальными. О чем свидетельствовала вторая эсэмэска? — Вы недоплатили Уэсти. Еще одна картина или двадцать штук на ваш выбор, Элис? — Все в порядке? — участливо спросил Чип. — Более или менее. Чувствуя на себе пристальный взгляд бандита, Майк сделал вид, будто набирает на клавиатуре ответ — «Значит, ты полностью уверен в своем друге Аллане? Вопрос застал Майка врасплох, разумеется, — возмутился он. «А почему я должен в нем сомневаться?» «Хотя бы из-за его странного художественного вкуса». Майка издал хриплый лающий звук, который, как он надеялся, мог сойти за усмешку. Чип тоже улыбнулся и, сцепив руки на затылке, еще раз оглядел комнату. При этом у него был такой вид, словно он собирался ее купить. Очень, очень симпатичная квартирка. Думаю, она обошлась тебе недешево. Недешево, согласился Майк. Ты купил ее сразу? Или в рассрочку? Сразу? Ну, я, собственно, так и подумал. С такими-то деньжищами, как у тебя. Как там называют это качество, когда бизнесмен точно знает, что и как нужно делать? Деловая хватка. Вот-вот, Чип, не спеша кивнул. Так вот, Майки. Я хочу, чтобы ты сделал всем нам одно большое одолжение. Он неожиданно шагнул к нему, да так стремительно, словно собирался взять за грудки и припечатать к стене. Прояви свою знаменитую деловую хватку и сделай так, чтобы все было в порядке. И начни со своего дружка Крукшенка. Крепость цепи определяется крепостью каждого звена, так, кажется, говорят. Двое мужчин стояли так близко друг к другу, что Майк ощущал на лице дыхание бандита. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. — С моей точки зрения, — проговорил он почти спокойно, — наименее надежным звеном является этот псих-страх. Если он захочет избавиться от тебя, ему достаточно пустить по твоему следу легавых. Для этого хватит одного анонимного звонка. Но в этом случае у его нанимателей... Не останется ни одного шанса получить обратно свои денежки, те, которые я им задолжал. А они деловые люди, как и ты. Поэтому не беспокойся о том, что тебя не касается, и не заставляй беспокоиться меня. Я должен быть уверен, что с твоей стороны меня не ждут неприятности. Несколько мгновений они смотрели друг другу прямо в глаза. Гангстер первым отвел взгляд. Майку даже показалось, что он собирается уходить. Чип действительно поставил на журнальный столик недопитую чашку кофе и направился к двери в коридор. Майк двинулся следом. «Надеюсь, в следующий раз ты расскажешь мне обо всем этом поподробнее», сказал Чип, жестом указывая на картины, которыми были увешаны стены в длинном коридоре. «У тебя здесь, как в музее, экскурсии водить можно? Ну, а если захочешь побывать у меня в гостях, милости просим, я от своих слов не отказываюсь. Конечно, у меня не так шикарно, как у тебя». Зато мой дом многое повидал. Он даже пережил пару войн, почти как его владелец. Все это хорошо, — подумал Майк про себя, — но есть одна загвоздка. Я не знаю твоего адреса, а ты мой знаешь. Входная дверь оказалась не заперта, и Чип вышел на площадку, прощально махнув рукой. Закрыв за ним дверь, Майк прижался к ней спиной, словно пытаясь таким образом предотвратить новое вторжение. Услышав звук подошедшего лифта, он рискнул заглянуть в глазок, автоматические дверцы уже закрывались, и Майк, немного успокоенный, вернулся в гостиную. Взяв со столика мобильный, он подошел к окну и посмотрел вниз, но Чиба еще не было. Майку очень не хотелось, чтобы гангстер видел, что он куда-то звонит, тем более, что Чип не знал, кому он звонит, и мог подумать что-нибудь не то, поэтому он на несколько шагов отступил от окна вглубь комнаты И только потом набрал номер Гиссинга. Лаура хочет меня видеть. У подружки Уэсти разыгрался аппетит, но в первую очередь ему нужно было поговорить с Гиссингом. Быть может, профессор сумеет предложить какое-то решение, пусть даже он просто скажет, что, несмотря на все неприятности, они непременно выкрутятся. Наконец на его звонок ответили. Господи! — Вот так неожиданность, — услышал Майк, хотя связь была ужасная, и голос Гиссинга то и дело прерывался. — Что поделываете? — спросил Майк. — Стараюсь не привлекать к себе внимания. Так, мне помнится, мы договаривались. Я хотел спросить, как много знает Ренсум? Не могу сказать точно. Зато он уверен, что я знаю некоего Чарльза Кэллоэя. — Вот это да! И как, по-вашему, он сумел это выяснить? Ну, вот тут мы можем только гадать. Вот черт, Майк услышал, как за окном заработал двигатель БМВ. Неужели все рушится? Ну, я думаю, что до этого еще далеко. Не стоит драматизировать события, Майк. Голос Гиссинга звучал так спокойно и уверенно, что Майк и в самом деле решил не драматизировать. Пожалуй, он не станет рассказывать профессору, О картинах Аллана, о страхе и о неожиданном визите Чиба пока не станет. — Я хотел, чтобы вы знали. Я рассказал Аллану о Ренсоме. — И как он воспринял новости? — с интересом спросил Гиссинг. — Нормально воспринял. Майк выдержал небольшую паузу. — А как дела на складе? — Вы ведь были там вчера? — Конечно, был. Я проделал все, что от меня требовалось, — Со свойственной мне тщательностью и ко всеобщему удовлетворению Алистер даже пытался заплатить мне за работу. В своем сообщении вы писали, Ренсом пытается докопаться до правды. Что это значит? Только то, что он пытается докопаться до правды. Официально это дело расследует детектив Хендрикс, но Ренсом все равно рыщет, вынюхивает. Я упомянул об этом в своем разговоре с Хендриксом. И, должен сказать прямо, он был очень недоволен. — Отличная работа, профессор. — Пожалуй, да, — согласился Гиссинг. — Я думаю, Хендрикс найдет способ нейтрализовать своего чрезмерно любознательного коллегу. Ну, а до тех пор единственное, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и как можно реже встречаться друг с другом. Действовать можно только, если нам будет грозить реальная опасность. — Опасность нам уже грозит. И она более чем реальна, — готов был возразить Майк, но, увидев в окно отъезжающий от дома БМВ, снова передумал. Вздохнув, он провел рукой по волосам и спросил Гиссинга, где он сейчас находится. Сижу дома, проверяю письменные работы студентов. Каждый раз, когда мне становится скучно, я поднимаю голову и с восторгом, и благоговением гляжу на некие произведения искусства, которые которые, не побоюсь этого слова, дают мне желание жить дальше. По-моему, Майк, это и называется счастьем. Ты согласен? — Вполне, — отозвался Майк, провожая взглядом свернувший за угол БМВ.